Глава седьмая Доброе утро, леди! Пора просыпаться! Кто-то нагло тряс меня за плечо, врываясь в мой сон. Первое испытание королевского отбора скоро начнется. Кто может будить меня в лесу? Я живу одна. Испытание? Отбор? Отбор? Я резко открыла глаза и села на кровати. Передо мной с ноги на ногу переминалась молоденькая белокурая девушка, лет шестнадцати, с искрящимися карими глазами и приятной улыбкой. «Я — Соня, леди! На время вашего пребывания во дворце я буду вам прислуживать!» «Ага». В эту же секунду все события вчерашнего дня пронеслись яркой лентой в памяти. «Напоминай мне, кто я теперь и зачем нахожусь во дворце. Так недолго попасть в просаг». «Надеюсь, каких-то пара дней и я привыкну к этому месту и своей роли. Все же хочется помочь Гаре и не раскрыть, кто я до завершения нашего важного дела. Здравствуй, Соня. Я Кассандра Асваир. Прибыла во дворец самая последняя и, если честно, не думала, что мне достанется личная прислуга». «От меня все отказались». Соня Панора опустила голову, передернув тонкими плечиками. Хм, «Почему?» «Дяди сказали, что я слишком медлительно. С такими сборами они ни на одно испытание не успеют». В глазах девушки плескалась обида. Возможно, она просто слишком молода и неопытна. А откуда ему взяться этому опыту, если ее все гонят? И «Я не настолько привередлива, Соня. К тому же просто нужно начинать все делать раньше, чтобы успеть вовремя. Начнем». Служанка радостно кивнула, и мне показалось, в ее глазах даже промелькнула искорка радости от того, что я, как все остальные, не выставила ее. От того, будет ли она представлена какой-нибудь леди, зависит ее жалование. А я, как никто другой, прекрасно знаю, каким трудом зарабатывается золотой. Если девочка медлительно, значит, будем собираться заранее. Пусть учится на мне. Запахи моего завтрака приятно разносились по комнате и призывно манили к блестящему подносу на столике. Сидя перед зеркалом, наблюдала, как Соня пытается соорудить прическу у меня на голове, отчаянно борясь с моими волосами, а они к такому не привыкли. Максимум я заплетала косу. «Интересный у вас цвет волос, леди!» «Да, почему?» «На отборе вы единственная рыжая девушка и, думаю, будете очень выделяться среди остальных». а много их, этих, остальных. Я совсем забыла, что прислуга – это всегда те самые люди, которые все видят и все слышат. А еще, как правило, служанки делятся впечатлениями друг с другом о своих леди. Что ж, Соня мне даже на руку. Стоит наладить с ней контакт, и тогда я буду знать многое из того, что происходит в комнатах других претенденток. «Вместе с вами сорок восемь леди», – не задумываясь, ответила Соня. «Ничего себе!» мысленно представила эту толпу девиц, атакующих своими женскими чарами Гарри. Как вообще среди такого количества невест можно выбрать королеву? Он не успеет их всех узнать, рассмотреть и понять, какая именно из девушек достойна занять малый трон. Может, у короля есть свои способы выбрать? Возможно, ему нравится вполне определенный тип леди, и он, пару раз увидев всех, уже будет понимать для себя, кто именно ему близок. Проблема только в том, что именно среди понравившихся Гарри претенденток может быть та, с чьей помощью желают устранить короля. Барон Дармар Камарт вчера ясно дал понять, что он совсем не прочь воспользоваться своим правом на трон. Уверена, он первый, кто желает смерти королю. Нужно узнать у Римара об остальных претендентах на трон после барона. Возможно, их дочери или сестры принимают участие в отборе. Когда с прической было покончено, Соня затянула на мне эту жуткую штуку – корсет. Вчера я проходила в нем пару часов и чувствовала себя ужасно. Сегодня же, видимо, придется терпеть это издевательство весь день, что меня заочно ужасало. Служанке не хватило сил затянуть корсет до конца, мысленно была благодарна за это, так хотя бы оставалось пространство дышать свободно. Я выбрала оливковое простое платье с круглым вырезом и рукавами до локтя. Смотрелось просто, но вполне приятно. Вообще, я мало разбираюсь в нарядах, поэтому выбор украшений доверила Соне. И она прекрасно справилась со своей задачей. Все-таки она уже успела посмотреть на всех леди и понять, что принято надевать в столице в общем и на этом отборе в частности. А остальное пойму, когда пойду на первое испытание и рассмотрю прибывших претенденток. «Не знаю, почему Соню обвиняли в медлительности, потому как мы все успели в лучшем виде. Уверена, если ее не подгонять и не злиться, девушка все сделает, как полагается. Никому не понравится, если на него ругаются без причины». «Все готово, леди! Вы прекрасно выглядите! Уверена, вы понравитесь королю!» Соня мило улыбалась, с восторгом рассматривая свою работу, то есть меня. Я и сама с удовольствием рассматривала в зеркале отражение, пока не до конца понимая, что это я. Теперь для меня все было в диковинку – дворец, наряды, украшения, общение со знатными особами и, конечно же, отбор. Но я хочу помочь Гарри, а значит придется хоть ненадолго, но свыкнуться со своей ролью подставной невесты. Вышла в коридор, где уже вовсю кипела жизнь женского крыла. Служанки сновали туда-сюда с платьями, подносами и всевозможными мелочами. Из комнат доносились громкие голоса с приказами и визгами. Да, видимо, не все барышни отличаются воспитанием. Уже пройдя мимо двери в соседние, рядом с моими покои, через приоткрытую дверь услышала тихие всхлипывания. Подошла, слегка постучав, но ответа не последовало. Толкнула дверь и сразу увидела сидящую на Софи у окна девушку. Тонкая, худенькая блондинка с большими зелеными глазами и пухлыми губками. Серебристое платье оттеняло ее и без того очень светлую кожу, делая ее похожей на фарфоровую куколку. Она сминала в руках платок, то и дело стирая с лица скатывающиеся слезинки. «Доброе утро!» Переключила ее внимание на себя. Если вы не против, я бы хотела познакомиться. Я Кассандра Асваир, а вы? Илия, принцесса Крафта, представилась в перерыве между всхлипываниями девушка. В чем причина твоих слез? Я присела рядом на Софу. В ком? В ком? Не поняла. Наверное, Илью кто-то обидел. И этих кто-то тут -то, было много, потому что, как я поняла вчера, не все девушки отличались сдержанностью и воспитанием. «Гариновальдин золотой!» «И когда же тебя успел обидеть король?» «Насколько я поняла, сегодня Гарри впервые встретится с девушками. Может, она тоже ходила к нему в кабинет через дверь для своих?» «Четыре года назад, после окончания войны между нашими королевствами, отец предложил королю политический брак, но он отказался». «Он отказался, даже не посмотрев на меня!» — завыла Илия, и слезы брызнули с новой силой. «А сейчас отец заставил меня участвовать в этом отборе, а я не хочу! Это унизительно! Он не выбрал меня тогда, не выберет и сейчас, понимаешь?» «Так, Илия, король тебя тогда даже не видел!» Она вскинула на меня свои зеленые глаза. А это значит, сейчас у тебя есть возможность ему понравиться и изменить свое решение, верно? Верно. Теперь девушка смотрела на меня с надеждой. Но он ведь будет знать, что я... Это я, та, на которую он отказался жениться. Ну и пусть знает, тем лучше. А если ты ему понравишься, пусть сожалеет о своем решении. Я ей улыбалась, а Илья зеркально расплылась в улыбке. «Ладно, наверное, ты права. Слезы на лице высохли, и теперь моя соседка уже не была такой расстроенной. Пошли!» Я взяла ее за руку, поднимая с софы. «А то опоздаем на первое испытание, и тогда уже точно у тебя не будет шанса покорить короля». «А ты?» Илья замерла. «Ты не хочешь покорить короля?» «Конечно, хочу», — вспомнила об обещании Гарри восхищаться им, «но, думаю, шансов у принцессы куда больше, чем у очень-очень дальней родственницы короля», — пожала плечами. Мы выпорхнули из комнаты в направлении выхода из крыла. Шум и гам стихли, и, казалось, в комнатах остались только мы с Илией. Видимо, все уже ушли на первое испытание и встречу с королем. Увидела яркое платье, мелькнувшее за углом, и инстинктивно пошла в том же направлении, наверное, нам туда. И правда, пройдя совсем немного, увидела широко распахнутые тяжелые двери огромного зала в персиковых тонах. Все претендентки, кроме нас с Ильей, уже были здесь. Это было похоже... Даже не знаю, на что это было похоже. Голдящая толпа девушек пестрила шикарными нарядами всех цветов радуги. разномастными шляпками с перьями, украшениями, от невероятно изысканных до безобразно огромных и вычурных. В зале стоял приторно удушающий туман из смешанных запахов духов, и казалось, что каждая леди вылила на себя не меньше, чем ведро ароматной жидкости, чтобы выделяться своим запахом. У меня даже глаза начали слезиться после необдуманного глубокого вдоха. Бедный Гарри. Его ждет потрясающее знакомство. Я украдкой осмотрела нас... С Ильей. И оказалось, что мы с ней выглядели скромнее всех, можно сказать, даже просто. Остальные претендентки подготовились основательно, стараясь показать состоятельность своих семей дорогущими украшениями. Каждая при первом знакомстве с королем надела на себя все самое лучшее. «Сейчас я вспомнила, каким именно будет первое испытание. Интересно, насколько был прав герцог, утверждая, что сегодня количество невест значительно сократится?» «Леди! Леди! Прошу внимания!» «Откуда-то сбоку раздались звонкие хлопки в ладоши. Перед нами стоял... мужчина, наверное». Худой, как карандаш, высокий, с длинными черными волосами, распущенными по плечам. Дорогой разноцветный камзол со шлейфом, как бы странно это ни звучало, был украшен мелкими камешками и вышивкой, а на запястьях позвякивали браслеты. «Леди, меня зовут Жамар, и я являюсь распорядителем королевского отбора. После первого испытания, которое начнется с минуты на минуту, я буду оповещать вас о времени, месте и условиях дальнейших этапов. «Прошу слушать меня очень внимательно». Все девушки тут же синхронно закивали, понимая, что Жамар именно тот, кто знает об отборе больше всех. Думаю, найдется несколько желающих познакомиться с ним поближе, чтобы завладеть информацией. «Тебе он не кажется странным?» Или, как и я, с огромным любопытством рассматривала распорядителя. «Как будто он не мужчина». Я хихикнула, прекрасно понимая, на что она намекает, и уверенно ей кивнула, показывая, что я тоже в сомнениях. Мы стояли позади всех, и нам хорошо было видно, что происходит в зале. «А теперь, леди, прошу вас разделиться поровну и встать слева и справа от меня». Жамар развел своими худыми, длинными руками, показывая, куда встать. «Мы с Илей оказались справа от мужчины, конечно же, в самом конце. Мне лезть вперед не имело смысла, я здесь не за этим. А принцесса, видимо, решила, что со мной спокойнее». «Его Величество, король Гарри с золотой!» Дверь на противоположной стороне распахнулась, и в зал вплыл. «Гарри». Безупречный камзол насыщенного зеленого цвета, волосы распущены и аккуратная золотая корона на голове. но ну, прям во всей красе. По залу пронеслись восхищенные возгласы и томные вздохи. И вот зачем так откровенно? Герцог Римар Амадей Аматор! Вслед за Гарри уверенно, жесткой походкой шел мой ночной кошмар, который, кстати, сегодня ночью в мои сны ворваться не посмел. Зал затих, погрузившись в звенящую тишину. Видимо, молва о герцоге ходила и за пределами нашего королевства, потому что все девушки, как одна, склонили головы, опустив глаза. Что ж, радует, что не на меня одно так действует инквизитор, и его боятся все. «Первое испытание очень простое, и чтобы его пройти, от вас не требуется никаких усилий», — разносился голос Жамара. «Будущая королева должна подарить нашему правителю наследника, а значит, должна быть непорочна и чиста. Именно в проверке на чистоту сегодня и заключается наше испытание». Девушки загалдели, активно переговариваясь друг с другом. Некоторые были возмущены, остальные же совершенно спокойно приняли высказывание распорядителя. Из тех же самых дверей, из которых минуту назад появились Гарри и Ремар, вышли два пожилых мужчины. В руках каждого на толстой цепочке раскачивался большой кристалл белого цвета. Я вспомнила, что кристалл должен окраситься в голубой, если девушка не видна. А если нет? «Милые леди, приступим!» Жемар сделал шаг в сторону, уступая место проверяющим мужчинам. Мужчины разделяются и идут не спеша, останавливаются у каждой девушки и прикладывая кристалл к груди немного ниже шеи. Все присутствующие молча наблюдают за процессом, и, кажется, даже сам Гарри, не отрываясь, следит за движениями проверяющих. Кристаллы один за одним окрашиваются в голубой цвет. Что ж, может быть, герцог окажется неправ? Но стоило мне об этом подумать, как возмущенный вздох пронесся по залу, заставляя всех переместить свой взгляд на темноволосую девушку в ярко-желтом платье. Кристалл светится розовым. Не совсем понимаю, что это означает, но, судя по выражению лица других претенденток, ничего хорошего. «Леди не прошла первое испытание», – комментирует Джамар, – «и может сейчас же отправляться домой». Девушка молча делает шаг назад и быстро, почти бегом, направляется к выходу из зала. Все остальные замирают, понимая, что все серьезно, И неважно, принцесса ты или просто из знатного рода, поблажек не будет. Одна за одной зал покидают еще несколько леди. Кто-то молча, опустив голову от стыда, а кто-то со скандалом, как принцесса и Калара, а Санта. Девушка кричит во всеуслышание, что она не обязана была хранить невинность для короля. И союзнический брак таких ограничений не требует». Но Жамар подхватывает ее за под локоть и почти насильно выводит из зала. Я все это время наблюдаю за Гарри, пытаясь уловить его эмоции. Он медленно водит взглядом по присутствующим леди, осматривая по несколько секунд каждую из них. На некоторых его взгляд не задерживается, а вот некоторые девушки вызывают на его лице легкую, едва заметную улыбку. Сразу видно, каких леди предпочитает его величество. Белокорых. А значит, у Илии есть шанс завоевать симпатию короля. В подтверждении моих слов он задерживается на принцессе чуть дольше, чем на остальных, оценивая внешние данные. Его взгляд перемещается на меня, и я вижу в глазах Гарри задорные искорки и полуулыбку. Король бессовестно мне подмигивает, а я стараюсь выглядеть абсолютно серьезной. Тут же сталкиваюсь с тяжелым взглядом герцога, всем своим видом показывающего, что я поступаю легкомысленно и необдуманно, играя в гляделки с королем. Я с ним согласна, но не могу не улыбаться Гарри в ответ, просто потому что мы трое знаем больше, чем все остальные. Когда до нас с принцессой остается всего три девушки, проверяющий замирает. «Христалл окрасился в черный! Мне необходима помощь главного инквизитора!» Выдает он и даже у меня перехватывает дыхание. Никому не хочется проверки Ремара и влияния его темной магии. Герцог движется не спеша, словно растягивая и смакуя этот момент. Леди, к которой он приближается, сразу покрывается испариной и тяжело дышит. В этот момент вспоминаю нашу первую встречу с Ремаром и свои ощущения от его взгляда и прикосновений. Ноги герцога окутывает магия, мягким туманом поднимаясь по ногам и обволакивая девушку, стоящую перед ним. Он получает истинное удовольствие от того, что сейчас делает. «Прошу вас, леди, отдайте то, что сейчас при вас», – протягивает ладонь в ожидании чего-то. Леди ныряет в декольте пальчиками и достает оттуда небольшой бирюзовый камушек в золотой оправе, аккуратно кладет на раскрытую ладонь Римара. Проверяющий еще раз прикладывает кристалл, и он окрашивается в розовый. «Леди решила обмануть нас, воспользовавшись камнем подмены. Вы решили обмануть короля?» – задает вопрос герцог. Леди молча кивает понуро опуская голову. Она не знала, что на отборе будет главный инквизитор, а его обмануть невозможно. Остальные претендентки с легкостью проходят проверку. Когда же очередь доходит до меня, непроизвольно встречаясь взглядом с герцогом, и он, увидев голубое свечение, словно облегченно выдыхает. Мне кажется, я даже слышу этот звук. Ему-то какая разница? Я на место королевы точно не претендую. И да, Римар оказывается прав. Десять девушек не прошли первое испытание невинностью и покидают отбор, не приступив еще ни к одному серьезному испытанию. И так и не попытавшись обаять его величество. Нас остается тридцать восемь. «Сегодняшнее испытание окончено», — объявляет Шамар. «Завтра вас ждет второе испытание, леди, серьезное и ответственное». «Завтра в полдень я и король будем ждать вас у озера. Прошу не опаздывать!» Жамар разворачивается на каблуках и спешит вслед за королем, удаляющимся туда, откуда пришел. «Фуф!» – раздается рядом. «Я так испугалась герцога, когда он подошел к этой девушке! Я бы воздействие его магии не пережила!» – восклицает Илья. «Пережила бы, я же пережила, и ничего, живая, только вот вижу его уже четыре года в кошмарах, но это ведь не по-настоящему. Но он же ничего не сделал, просто, можно сказать, просканировал своей магии и все, а она пыталась всех обмануть». «Согласна, нехорошо, но никто не предупреждал нас, что главный инквизитор королевства будет принимать непосредственное участие в отборе. О нем знают далеко за пределами нашего королевства. Поверь мне». Илия прикладывает руку к груди в знак правдивости собственных слов. «Она дочь короля, не сомневаясь. Она-то знает больше, чем простые люди». «И что именно о нем говорят?» «Я хочу узнать, кто такой Ремар». «Пойдем прогуляемся по саду. Расскажу все, что знаю», — шепчет мне Илья. «Я согласно киваю в предвкушении душераздирающей истории». «А ты, оказывается, у нас не служанка совсем!» Передо мной, словно стена, появляется блондинка с родинкой над губой в красивом платье винного цвета. Я пристально всматриваюсь в ее лицо и вспоминаю. Та самая, что вчера приняла меня за служанку, скинув на меня свои платья. «Представь себе!» «Могла бы и сказать, что претендентка на отборе, да еще и родственница короля выдала обижена Цилия». Зачем твоего хамского отношения это не изменило бы ни ко мне, ни к остальным? Я принцесса, я идеально воспитана. У меня были лучшие учителя. Ага, воспитывали, да не довоспитывали. Чувствую, как Илья дёргает меня за руку, но я уже настроилась сказать хамке все, что думаю. И это мне говорит та, что росла в закрытом пансионе в глуши? Ха-ха. «Там люди-то хоть были? Или ты с птичками и зверьками общалась?» Ее вопрос совсем недалек от истинного положения вещей. В любой другой момент я бы возражать не стала. «Были и научили меня хорошим манерам. А так как я хорошо воспитана, сейчас пожелаю тебе приятного дня и попрощаюсь». И пока Цилия раздумывала, что ответить, я схватила за руку Илью и поспешила покинуть зал. Тем более все это время чувствовала на спине пронизывающий взгляд главного инквизитора.